Глава вторая В зале для портальных перемещений стояла невыносимая духота. Арка Инферно накалилась до красна. По ней уже бегали язычки пламени. Трещало пространство, лёгкие обжигало горячим воздухом. А посланники хаоса всё не появлялись. «Береги себя», — шёпотом напутствовала мама, обнимая в последний раз. К её мягким объятиям добавились папины, крепкие. От него пахло травами, от мамы разрежённым после грозы воздухом. Наверное, потому что она целительница. Все целители, с которыми Ронни сталкивалась, имели необычный запах. «Меня не раздавите!» — пропищал говорун. «Присматривай за ней», — улыбнулся папа, отстраняясь. «Пора». Бесстрастный голос ректора заставил отвлечься от прощаний, которые, к слову, Ронни с трудом переносила, и обнимать позволяла себе только родителям и никому больше. Стронилась и мимолетных касаний. Отсюда ее её любовь к закрытой одежде и перчаткам. На руках сейчас были телесные, из тончайшего материала без всяких вышивок. Очень удобные. Арка вспыхнула ярким пламенем, почти красным. Оно расползлось в стороны, будто формируя проход. В зал шагнули двое. За три дня, которые Рони безвылазно провела в хранилище знаний, она почерпнула о демонах много полезной информации. Например, миши и каратели. Так назвали демонов, выполняющих личные поручения повелителя. Хоть и являлись разумными существами, имели лишь отдалённое сходство с людьми. Но читать об этом в книге одно, а увидеть вживую уже совершенно другое. Рони заинтересованно склонила голову к плечу. К другому, не к тому, на котором сидел говорон. Кожа демонов имела оранжево-красный оттенок и напоминала выжженную на палящем солнце землю. К слову, одеты демоны были лишь по пояс. Но хорошо, что только верхняя половина туловища была обнажена, а не нижняя. Форма головы казалась неправильной, очень необычное строение черепа. Но больше всего Рони заинтересовали рога. Небольшие такие, практически чёрные, загнутые назад. «Да ты на руки посмотри!» — пискнул говорон едва слышно. Но судя по тому, как дёрнулись заострённые уши демонов, книге не врали. Слух у них отменный. «Возьмите, пожалуйста, мои вещи», — бесстрастно произнесла рони проходя мимо посланников прямо к арке. «Что?» — спросила, когда демоны не двинулись с места. «Я слабая человечка. Неужели вы не поможете мне?» «Буду вам очень признательна». Невинно похлопала ресницами и шагнула в портал. «Наша девочка так выросла». Долетели до неё слова родителей и за спиной сомкнулась пламя. «Да?» посланники не обязаны были носить ничьи чемоданы и вообще могли оставить их в зале. Наверняка они бы так и поступили, но... Но ректор Агнар попросту бы не позволил им этого. Метаморф умел убеждать, а еще умел дурить всем подряд голову и делать вид, что обдурили его. Он вообще любил игры, особенно интеллектуальные. Иногда Рони даже не понимала. Она обыграла ректора. Или все-таки он позволил ей так думать. Было любопытно, подыграет ли ректор в этот раз или проигнорирует. Максимум, что может случиться, пожитки просто закинут в портал и Рони понесет их сама. Не страшно. А еще Рони не любила долгие прощания, поэтому предпочла сбежать. Неловкое молчание, неуклюжие фразы, слова ободрения и грустные взгляды — все это зачастую вызывало у нее глухое раздражение. Правда сказать об этом двум любящим ее людям? Она никогда бы не посмела. В какой-то степени она их тоже любила, той любовью, которую умела. О высших демонах писали, как о умеющих чувствовать в существах. Их характеризовали как бездушных, но склонных к цинизму. Высшим чужды сострадание, чужая тоска и грусть. Они не знают, что такое привязанность и родственные узы. После прочитанного Роня всерьез задумалась, Они потоптались ли в ее роду демоны. Может быть, в каком-то из поколений очень дальний родственник однажды согрешил? Посланники вышли следом с ее чемоданами в руках. «Ректор слишком потакает тебе», — осуждающе проворчал Говорон и принялся очистить перья после перехода. Ронни огляделась. Она полагала, что увидит раскаленную пустыню или лаву, бурлящую совсем рядом, но... Во-первых, пространство пропиталось серостью. Во-вторых, воздух обжигал кожу влажностью и холодом. Ночь, пояснил один из посланников, точнее, почти прорычал. Язык цеплялся за довольно длинные и острые клыки. Днём будет иначе, пояснил второй. А, -а" протянула Рони, пытаясь понять, что из каменных сооружений логово седьмого сына повелителя. Там, неопределённо махнул рукой первый. Там Оказалось, очень далеко. Идти пришлось долго по неровной бугристой поверхности. Руни даже порывалась взять один из своих чемоданов. Но посланник лишь отмахнулся. «Мне тяжело», — так он прорычал. Со временем туман рассеялся, показался пустырь, окружённый горами с одной стороны и лесом с другой. «Логово в скале», — за долгое время пути, наконец, произнёс один из посланников. Говорон давно предпочёл спрятаться за пазухой жакета. Там сухо, тепло и надёжнее как-то, чем на плече. «Ближе не перенестись», — словно оправдываясь, произнёс второй, чем вызвал у Рони улыбку. Она ожидала хамского, грубого отношения. Не удивилась, если бы ей отвесили за трещину. Но на деле низшие вели себя спокойно. Да и Нижний мир оказался совсем не таким, каким она его представляла. Точнее не таким, каким его описывали в книгах. Сравнивать не было никакого желания, а уж лично искать различия тем более. Но ректор прав. Они ничего не могут сделать, разве что смириться. Три месяца — не такой большой срок. Нужно лишь не терять бдительность и осторожность. Впрочем, то же, что и всегда. Семь лет как-то справлялась, справится и сейчас. Пока шли, Рони гадала, откуда скала без моря. Но море, оказывается, было. Чёрное такое бушующее, безжалостно лижущее отвесные камни. «Интересно, какие твари в нём водятся?» — спросила Рони, вглядываясь вдаль. «Лучше нам этого никогда не знать», — пророкотал говорун, высунув голову из-за пазухи. Вход в логово был вырублен прямо в скале и запечатан огромной металлической дверью, которая тут же со скрежетом отворилась. Стоило им приблизиться. Внутренности свело спазмом. Но не от страха перед высшим демоном, а от страха быть разоблачённой. Неизвестно, какими способностями обладает седьмой сын повелителя. Радовало только то, что он вряд ли когда-либо будет её касаться. На пороге появился мальчишка. Лет девятнадцати на вид. Как и сама Ронни, босой и в одном шёлковом чёрном халате, полы которого буквально волочились по полу, вынуждая опустить взгляд. «Надо же, в логове демоны есть ковры», — с удивлением отметила Рони, И это единственное, что по-настоящему ее впечатлило. Ковры в пещере. Очень необычно. Когда тяжелая металлическая дверь закрылась за посланниками, а Рони осталась стоять один на один с высшим демоном, появилась возможность лучше рассмотреть его. В летописях говорилось, что седьмой сын повелителя рождён от смертной женщины. Имеет человеческий облик, но есть и демоническая сущность. По некоторым данным, ему примерно около 500 лет, плюс-минус век. Но нигде не упоминалось, что выглядит высший совсем как мальчишка. Озорной и в то же время чрезмерно холодный, со слишком уж правильными чертами лица, утончёнными даже. Так вот ты какой, палач Нижнего мира отстранённо подумала рони вынимая из-за пазухи говоруна. Нет, всё-таки некоторые различия с человеком были. Белые с серебряным отливом волосы и красные сверкающие глаза. Таких не встретишь среди людей. Даже среди магов. Из-за бликов световых сфер рони видела в них своё отражение. «Я читал, что ты приручил магическое создание, но не думал, что возьмёшь его с собой в ад» как не терпится избавиться от него. Голос демона звучал ровно, без рычащих ноток, приятный мягкий тембр, не слишком низкий, не слишком высокий. Именно что ровный, без колебаний и изъянов. С момента приручения между мной и Говоруном образовалась связь. Мы не можем расставаться надолго, без меня он погибнет. И если это произойдет, его смерть приравняет к убийству. По законам Верхнего мира убийство магического существа карается смертной казнью. А я ещё не тороплюсь на виселицу. Бесстрастно пояснила Рони и привычно погладила птицу. Логично, согласился высший. Но есть одна проблема. Произнес он и указал Рони за спину. В конце тоннеля горели две пары глаз. О домашних питомцах демонов ничего не говорилось, но определив расстояние глаз от пола, промежуток между ними. И разглядев смутный силуэт, Рони пришла к закономерному выводу, что это скорее всего собаки. Я не хочу расхлёбывать межмировой конфликт из-за сожранной птицы. Поэтому держи её при себе. В мои планы такой конфликт тоже не входил, невозмутимо отозвалась Рони, вернув внимание демону. Не то чтобы адские псы не вызвали рационального страха, Но будь они опасны, то сидели бы на цепи. Палач не стал бы так рисковать. А значит, без его прямой команды они не нападут. Поэтому лучше следите за своими собаками. Покажите мою комнату. Или мне можно начать раскладывать вещи тут? В красных глазах мелькнул опасный огонёк. Тут можно снять обувь. Я не люблю грязь и ощущение песка под ступнями. Тогда... Рони наклонилась, чтобы стянуть сапоги. Говорон перепрыгнул на ее затылок, дабы не свалиться. Наверное, тяжело содержать все эти ковры в чистоте. Заметила осторожно, ставя обувь. Выпрямилась и сразу же поправила очки, съезжающие с носа. «Их чистят бесы», — равнодушно пояснил демон и махнул рукой в сторону ответвления пещеры. Помогать с вещами он явно не планировал. Подумав Рони, решила вернуться за ними позже. После небольшой экскурсии. Вполне ведь логично предположить, что палач сразу перейдет к делу. Он должен показать свое логово и рассказать об обязанностях своей внезапной помощницы, от которой он наверняка рад бы избавиться. «Давай определим границы дозволенного и некоторые простые правила». Предложил он, неторопливо шагая по высокому ворсу ковра, в котором утопали его босые ноги. «Слишком узкие лодыжки для парня, тем более демона», — отстранённо заметила Рони и едва не наступила на полы халата. «А вот это может стать реальной проблемой». «Тогда подождите минуту, пожалуйста. Я достану свою книгу для записей», — попросила она, уже разворачиваясь обратно к своим вещам. Демон остановился, а его, будто слепленное из воска, странно бледное лицо не выражало никаких эмоций. Ронни достала книгу, чернильную ручку и вернулась. Псы по-прежнему бездвижно стояли в конце тоннеля, немного нервируя. «Ты всегда всё записываешь», — равнодушно поинтересовался демон. «Привычка. Не люблю упускать какие-то детали, мелочи, которые на первый взгляд могут показаться незначительными». Демон кивнул, принимая её ответ, и возобновил шаг. «Для справки. У меня есть имя, вполне человеческое». Мне дала его мать при моём появлении на свет. Демиан, ты можешь звать меня так и обращаться на «ты», как и я к тебе. Не люблю формальности». Ронни сделала пометку и вывела ровным каллиграфическим почерком имя палача — Демиан. Удивительно, но оно безупречно подходило ему. А вот внешность никак не вязалась с его репутацией жестокого убийцы. Сложно представить мальчишку такой редкой утонченной красоты, высасывающего из кого-то душу. А может, в такие моменты Дэмиан обращается к своей демонической сущности? И как он выглядит тогда? Столько вопросов. Здесь что-то вроде кабинета, но я редко им пользуюсь. Голос демона заставил поднять голову. Какая скудная обстановка. Едва слышно пророкотал говорон. Пронзительный взгляд красных глаз тут же метнулся к нему. Надеялся, что говорунами этих созданий называют по какой-то другой причине. Но нет. Лишённым всяких эмоций голосом вымолвил он и повернулся, обводя убранство рукой. Руни едва заметно улыбнулась. Очень давно она тоже надеялась, что говоруны не разговаривают так много, но со временем привыкла. Демон тоже привыкнет. Если тебе удобно работать за столом, то, пожалуйста, можешь пользоваться. Псы сюда не заходят, они бегают в дальней части логова, рядом с тронным залом. Рони обвела кабинет беглым взглядом. Всё тот же ковёр с высоким ворсом, подушки зачем-то на полу, стол с ящиками и резной стул с высокой спинкой. Никаких шкафов и стеллажей, никаких книг. У тебя есть тронный зал? Спросила флегматично. «Место, в котором мне нужно подумать», — уклончиво ответил демон, — «аб сам побегать. Зал завален костями животных, которые грызут адские. Так что, если слабонервная, лучше не ходи». Рони сделала еще одну пометку, но слабонервной себя не считала, а вот кто-то другой — «светлые покровители». Голосом Рони проворковал говорон. «А если они и правда меня сожрут?» «Во мне ведь тоже есть кости». «Не переживай, ты адским на один укус даже не заметят. Если и сожрут, то по чистой случайности». Непринуждённо поддержала Рони и обратилась к демону. «А кухня у тебя есть? Чем вообще демоны питаются?» Палач махнул рукой. Шёлковая ткань предательски съехала, обнажая его плечо, но он даже не заметила. Кормить сырым мясом не стану, если ты об этом. Из-за твоего появления мне пришлось подготовиться, изменяя привычный жизненный уклад, понимаешь? А я не люблю что-то менять. Но ещё больше я не люблю проваливать поручения повелителя, потому что никогда их не проваливаю. Поэтому будет хорошо, если за три месяца ты ничего не выкинешь и будешь слушать то, что я говорю». Скажу «стоять» — ты стоишь. Скажу «молчать» — ты молчишь. Договорились?» Броня смотрела в глаза мальчишки и понимала, почему его прозвали палачом. В нём же ничего живого нет. Бездушный демон. Я тоже не в восторге от ссылки в ад. Так что давай обойдёмся без угрожающих намёков. В моих же интересах, чтобы наше невольное сотрудничество прошло гладко. Ровно вымолвила она и прошла мимо в указанном направлении что-то аппетит разыгрался. «Моя девочка!» С гордостью протянул говорун и прижался к щеке Рони. Кухня в логове действительно имелась. Рони ожидала увидеть чугунную жаровню, которую нужно топить дровами или углем, и около часа ждать, пока поверхность накалится, но нет. У демона имелась современная паровая плита, работающая на воде и кристаллах накаливания. Чистая поверхность, удобные шкафы для хранения продуктов и посуды, холодильная камера и... Ронни вопросительно приподняла бровь, заметив в полу железную полукруглую ручку. «Погреб? Хранишь там солёные огурцы или трупы врагов?» «Вино», — ровно отозвался Демиан. «Ты плохо слушала? Я наполовину человека, и мне передались некоторые несовершенства. Я сплю, ем и нуждаюсь в комфорте. Ватслов может не спать неделями и большую часть времени ходит в обличье демона. Питается сырым мясом и пьёт кровь девственниц?» Для справки уточнил Рони. «Нужно понимать, на случай, если судьба сведёт с этим Вацлавом». «Нет», — произнёс палач, открывая металлическую дверцу холодильной камеры. «Не только девственниц. Ему без разницы, чью кровь пить. Многие демоны любят её». Ронни погладила говоруна, находящегося на грани культурного обморока, и сделала пометку в книге. «А ты? Ты тоже любишь кровь?» «Твою пить не стану», — равнодушно ответил палач. Достал яблоко, протёр его, о халат и откусил. Ронни заметила довольно острые боковые клыки. Наверное, такими легко прокусывать тонкую человеческую кожу. «А может, когда Дэмиан меняется, они ещё и удлиняются?» Демон, словно ощутив её пристальный взгляд на себе, криво оскалился, демонстрируя клык во всей красе. "Можешь зарисовать, если хочешь", предложил невозмутимо. "Я бы предпочла поесть", подумав, произнесла Рони. "Я бы тоже", поддакнул Говорон. Полотя без лишних церемоний протянул своё надкусанное яблоко. Рони скептически выгнула бровь на что он закатил глаза и отошёл от камеры. Сама тогда Он прошел и устроился за массивным дубовым столом. Рони достала яблоко, помыла его и нарезала дольками. Нашла в банке орехи с сухофруктами для Гавруна и села на другом конце стола. Расскажи о моих обязанностях. Мы же должны по итогу предоставить развернутый отчет. Отсидеться не получится. Хотя я бы предпочла провести это время за книгами. Она взяла один орешек и протянула его другу. Будешь ходить со мной в небольшие вылазки. Я охочусь на враждебных тварей. Отлавливаю демонов, нарушивших закон Нижнего мира. Устраняю последствия неблагоприятных выбросов. Я читала про энергетические всплески. Речь о них? Демон в три укуса доел яблоко и метко бросил огрызок в урну. Мы называем их воронками нечистоты. Под нами бездна, Рони Винтер и всякая мерзость так и стремится выползти на поверхность. Но и без этого проблем хватает. Город демонов огромен, и населяющие его существа так же, как и люди, имеют работу, желания, амбиции, которые стремятся удовлетворить всеми доступными способами. Рони закинула несколько долек яблока в рот и прожевала. Не думаю, что смогу оказаться хоть чем-то полезной. Палач равнодушно пожал плечами. «Не моя забота. Не поспоришь». Согласилась она и вновь вышла из-за стола. Жутко хотелось пить. А вот говорун остался сидеть на столе и клевать свои сухофрукты, прожорливая птица. «Откуда в Нижнем мире все эти вполне человеческие продукты питания?» «Люди и демоны давно взаимодействуют. Не знала». Без намека на иронию отозвался он. «У нас есть, что предложить вам, у вас, что предложить нам». Взаимовыгодный обмен. Рони поставила на комфорку чайник, опустила рычажок сбоку плиты, активирующие кристаллы нагрева. В справочниках по дипломатии об этом ничего нет. Вообще ни одного упоминания о сотрудничестве между демонами и людьми. О сохранении баланса мироздания говорится, да оно не более. Даже в засекреченных источниках нет». Она взяла обычную глиняную кружку, насыпала заварку, нашла в холодильный лимон. А жизнь у полочани так и плоха, можно сработаться. Вот ещё бы у тебя печенье было. Вслух закончила мысль она. Демон сцепил пальцы в замок и устроил на них подбородок. «Завтра отправимся в город. Ответишь на пару моих вопросов, будет тебе печенье» рони повернулась демонстрируя заинтересованность все на которую только была способна надо же у тебя есть и такая страна флегматично поинтересовался он да кивнула рони я остро нуждаюсь в печенье оно не такое сладкое как шоколад его можно съесть больше особенно во время чтения а сахар содержащийся в тесте также помогает восполнить затраченную умственную энергию и это был первый вопрос остался еще один Выдохнула она на одной тональности. Почему один? Палач впервые озадаченно нахмурился. Потому что пара предполагает два. Терпеливо пояснила Рони. Сняла закипающий чайник, наполнила кружку кипятком. Ты сказал, ответишь на пару моих вопросов. Один ты уже задал, остался еще один. А, -а» понимающе кивнул демон. Теперь, я кажется, начинаю понемногу понимать никому не обращаясь туманный из забавная игра я учту что ж тогда ответь если так хочешь печенье с какой целью ты приручила говоруна ответы вроде с такой или просто так все в таком духе не принимаются видишь я быстро учусь рони одобрительно покивала Обычно взрослым требовалось больше времени понять, что их подловили и провели. Дэмиону понадобилась минута. Но будет ли он в будущем так же бдителен и осторожен? Мне нужен был защитник и верный друг. Ровно произнесла она и пропустила настоявшийся чай через ситечко в другую кружку и поднесла её к губам. «Ум, они так и плохо». «Какой изящный уклончивый ответ», — невозмутимо прокомментировал палач. «Ничего не объясняющее, порождающие новые вопросы. Тебя этому родители научили?» «Ты исчерпал свои две попытки», — бесстрастно отозвалась Рони, глядя в сияющие красные глаза. «Но если накинешь сверху печенье малиновый пирог, отвечу ещё на два». Дэмиан неопределённо хмыкнул. «Такое чувство, что демон ты, а не я. Почему я вообще должен заключать с тобой сделки?» Я ведь могу и так достать любую интересующую меня информацию. Ну так достань. Невозмутимо отозвалась она и прихлебнула чай. Ты сам показал мне, что, отвечая на твои вопросы, можно получить выгоду для себя. Я просто воспользовалась этим и рискнула поднять ставки дом. Малинового пирога. Демон поднял ладони вверх, мол, сдаюсь. Но пирог ты всё равно не получишь. Кстати, они, руки в смысле, были без перчаток. Пальцы аккуратные, с ровными пластинами ногтей, такие изящные. «А если бы ты меня случайно коснулся?» — спросила Рони. «Думаю, от случайной ничего бы особенного не произошло», — отозвался палач. «Мимолетное касание ничего не значит. Но от рукопожатия или объятий ты очень быстро начнёшь тереть воспоминания, вместе с жизненной силой. Никогда в списке моих желаний не было пункта обняться с демоном. Флегматично заметила Рони до чай и закусила долькой лимона. Не пропадать Джиму. А какие пункты были? Без особого интереса спросил Палач. Малиновый пирог. Улыбнулась Рони и, поставив чашку в мойку, направилась к выходу из кухни. Давай покажешь мне мою комнату, я устала. По пути нагнал Говорун и приземлился на плечо. Позади раздался нечленораздельный вздох, а может и проклятие.